Дон Эндрике откинулся у угол кареты. У него снова начался бред. Офицер в глубоком молчании прислушивался к бреду больного. Так миновали они улицу Икстополана и выехали из города. Москит. В ту же ночь, когда происходили описанные нами события, около одиннадцати часов в шелкой харчевне, расположенной в одном из переулков, выходивших на студенческую или университетскую площадь, находились за веселым ужином четыре человека. Они сидели вокруг старого колченогого стола, на котором горела оплывшая свеча желтого воска в разбитом глиняном подсвечнике. Перед каждым из сотрапезников стояла большая миска с заправленными перцем и лепешками, и все они по очереди прикладывались к объемистому кувшину с пульки, который непрерывно переходил из рук в руки. Все были одеты в какую то рвань, но у троих, Эти обноски были из темной бумажной ткани, а у четвертого, очевидно, их вожака, из бархата. Правда, теперь вряд ли удалось бы определить первоначальный цвет этого наряда. И был он настолько истрепан, что наверняка побывал уже у троих или четверых хозяев, прежде чем попал к нынешнему владельцу. Щеголял в бархатном костюме сухопары, низкорослый парень, с истинно черной бородкой и такими живыми, блестящими глазами, что на них нельзя было не обратить внимания. Собеседники с каждым глотком становились веселее, и разговор постепенно оживлялся. «Так значит, сейчас у вас нет ни денег, ни надежды раздобыть их?» спросил парень в бархатном костюме. «Вот именно, — Лукас ответил другой, — поднося кувшин ко рту. «Так с вами всегда и будет», — воскликнул тот, кого назвали Лукасом. «Почему?» «Потому что вы лентяи и трусы». «Вот подвернулось бы нам настоящее дело». Э, была бы охота, дел хватает. Не вижу». «А я говорю, хватает. Да где же они?» «У меня их немало».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 И москит продолжал. Есть в городе один кабальеро, который сулит мне хороший заработок. Дела опасные, но, по-моему, верные. Да еще, если возьмутся за него такие молодцы, как вы. Ну, дальше, дальше, и головы сдвинулись еще тесней. Речь идет о том, чтобы напасть на отряд королевских солдат. «Хм!» — крякнул один. «Это дело серьезное!» — сказал другой. «И пахнет по меньшей мере горотой!» — добавил третий. «Не спорю!» — ответил москит. «Тут можно свернуть шею. Но если вы боитесь, ничего не потеряно. Останемся по-прежнему друзьями, а я сговорюсь с другими». «Нет, нет, кто тут боится?» «Я таких не знаю!» «Уж во всяком случае, не я. И не я. Так значит, я могу рассчитывать на вас?» «Да», — ответили все трое. Дело вот в чем. Маскит собирался продолжать, но тут парнишка, прислуживающий в таверне, прервал его. «Какой-то сеньор спрашивает вашу милость. Где он? Ждет на улице. Он говорит, что вы его знаете». Скажи, я сейчас выйду. И, обратившись к товарищам, Лукас добавил. Я ненадолго, скоро вернусь. Он одел шляпу и вышел.